Глава седьмая. Ничего кроме правды. Лара впервые за долгое время заметила утро. Не логический исход ночи, не продолжение вчерашних переживаний, прерванных сном лишь по необходимости, а сброс, обнуление. Новый и только что рожденный день лежал в колыбели, сплетенный с прутьев солнечных лучей ни в чем еще не виноватый и чистый. Белый лист, не только неисписанный, но даже не разлинованный. Это длилось всего несколько вдохов, потом вспомнился и ночной жар, и видение, и цель путешествия так давно оказалось начавшегося, что оно уже успело стать привычкой. Но даже после этого сегодня все было немного неуловимо иначе и впечатление свежести не покинуло Лару ни за завтраком, ни позже, хотя, по сути, все оставалось прежним. Пахнущий кожей салон джипа, оставшаяся с вечера мелодия в магнитоле, профиль Егора и его сильные длиннопалые руки на руле. Перегнувшись, Лара запустила заветный диск. — Проснись и пой, мир! — обрадовалась Лиля. Сегодня у меня отличное настроение, и я несу его нам через время. Рок больше по вкусу моей сестренки, но сейчас для него подходящий момент. Она бы оценила. Итак, «Жар мгновения», песня британской про -рок группы «Азия». Старье, конечно, но весёлое. Скажешь тоже, старьё, будто твой джаз с Моцартом новее фыркнула Лара в полголоса. И пока звучала записанная сестрой песня, девушка улыбалась. Она чувствовала Лилю совсем рядом, юной, свободной, неотделимой от нее самой, как будто они снова вдвоем ошалело прыгают перед распахнутым трюмо, изображая из себя певиц и горланя припев в отцовский фонарик на манер микрофона. «Так-так, еще один день начался. Сегодня мне совсем не хочется быть примерной женой и научным сотрудником. Сегодня я опять радиолиля, и мы едем непонятно где, но понятно куда. И это главное. Скоро сменится или уже сменился еще один часовой пояс, еще одна область, и мы летим на восток, и ко всему прочему... Барабанная дробь, мы проехали половину пути. Именно так, товарищ, 2250 километров, мы молодцы. Помню, когда у папы еще не появилась машина, мы ездили на дачу на поезде. Я выучила название всех станций до Сергиева посада. А Лара всегда спрашивала, долго ли еще ехать. Она не такая терпеливая, как я, и я ей говорила, «Вот сейчас будет такая-то станция, а потом половина пути, и мы с ней прилипали к окошку в электричке и все гадали. Половина пути где-то здесь, у этого столба, или вот прямо за тем деревом. А теперь уже ближе к концу нашей дороги, чем к началу. Хотя, по правде говоря, никогда точно мы этого так и не узнали. Где она, эта половина пути?» Зазвучал джаз, причудливый и сладостный. Вслушиваясь во взлеты мелодии, Лара думала над словами сестры. Где она, Это половина пути? Лили умерла, не дожив чуть больше полугода до их тридцатилетия. — О чем ты думаешь? — Вот прямо сейчас, — поинтересовался Егор. — У тебя такое лицо. Только что ты подпевала и была почти счастлива, «А теперь уже нет?» «Нет», — согласилась Лара. «Я... я подумала о половине пути. Не об этой, а о том, что половина пути была пройдена пятнадцать лет назад». Егор понял без пояснений. «Расскажи мне, как вам было по пятнадцать?» Лара невесело усмехнулась. «О, незабываемо!» «Наверное, тогда все и решилось. Я имею в виду наша жизнь. Более или менее...» В пятнадцать лет Лили решила заняться медициной. «Серьезное стало до жути!» — вдруг засела за учебники. Говорила, что пора стать взрослой. Ну, а я впервые втрескалась по уши. «Разный взгляд на взросление!» — развеселился Егор. «И в кого же?» Лара уже открыла рот, готовая озвучить дежурную отговорку, но внезапно передумала, почему бы и нет. Парень, в которого она тогда влюбилась, учился в выпускном классе. И в своем выборе Лара была не оригинальна и не одинока. Он был школьным идолом. Антон, брюнет, баскетболист, при этом еще и идущий на серебряную медаль. Лара следила за ним на переменах, гордилась, когда его команда выигрывала баскетбольный матч у соседней гимназии, а сам Антон купался в пурпурном облаке своего тщеславия и оранжевой радости. Близко подходить к нему она не осмеливалась, зная, что претенденток и так слишком много, и не собиралась стоять в очереди. Но однажды не утерпела, и со свойственной ей отчаянностью прокралась в кабинет Завуча, преподававший алгебру, и выкрала оттуда его тетрадь для контрольных работ, сданную на проверку. Дома она вставляла в магнитофон кассету Иглесиаса и под сладкие песни целыми вечерами листала тонкую зеленую тетрадку, исписанную почти без исправлений, с красными оценками «Четыре, пять, пять, пять, четыре, пять». Этим успехом она радовалась больше, чем своим собственным. По почерку, наклону букв, пыталась разгадать, какой он, этот ее Антон, и даже взяла в районной библиотеке книжку по графологии. И на дискотеку, по случаю окончания второй четверти, Лара готовилась тщательнее обычного. То есть готовилась, потому что обычно она шла на школьную дискотеку просто так, совершенно не задумываясь о своем внешнем виде. Ни один такой вечер не обходился без медленных танцев, которые страшили и завораживали всех старшеклассников. В тот день в актовом зале под ногами шуршали обрывки мишуры и серпантина, оставшиеся от утренника для начальных классов. Лара не танцевала, Она сидела на ступеньках сцены и напряженно следила за скачущей в ритме оглушительной музыки толпой. То и дело мелькания стробоскопа выбеливала зал. Она замечала веселящихся подруг. Лиля осталась дома. Те махали ей рукой, стараясь затащить в свой круг. Но Лара отрицательно качала головой, и девчонки на какое-то время отставали. И вот наступил момент X. Объявили белый танец. танц пол тут же опустел. Все присутствующие словно прилипли к стенам, с любопытством и опаской поглядывая по сторонам. Только не Лара. Она легко соскользнула со ступеньки и направилась к Антону. Их разделяла пропасть. Два года разницы, наполненные музыкой и взглядами, пространство актового зала, Ларина неуверенность и ее осознание того что через полгода он закончит школу и исчезнет, и сейчас последний шанс что-то изменить. Она перешла эту пропасть, мягко постукивая каблучками по конфетти, и увела его танцевать. Внутри все замирало от сомнений и восторга. Она никогда еще не испытывала этого. Она чувствовала его разгоряченное тело и дыхание. Пахнущее распитым с пацанами в кабинете труда коньяком И ревнивые взгляды девочек, которые не осмелились А она осмелилась, и это кружило ей голову А потом он начал мямлить Это был первый в их жизни разговор Официально они даже не были знакомы И первое, что он сообщил ей, что у него есть девушка И она будет недовольна и ей не стоило его приглашать, ведь все смотрят. Лара не сразу поняла, о чем он толкует. Ведь это просто танец, ничего больше. Она не успела сказать ему ни слова, а он все бормотал, что-то оправдываясь. И вблизи его дымка оказалась смесью палевого отчаяния и тревоги цвета индиго. Ларе вдруг стало смешно и грустно. И когда танец кончился... Она была рада уйти, ускользнуть с вечера и никогда не думать больше об Антоне. К ночи о ее поступке доложили Лили, и, недоверчивое восхищение в глазах старшей сестры, быстро золотало эту первую любовную царапину. После окончания школы я видела его всего раз у метро. Он нес упаковки с пиццей, и у него была кепка с логотипом пиццерии. «Смотрелось на нем все это великолепие так себе!» — улыбнулась Лара. «Об особенностях своего цветного зрения она по ходу рассказа умолчала. Меня он, кажется, не узнал». «И теперь ты считаешь его глупцом, недостойным своего внимания», — подытожил Егор насмешливо. Лара вспыхнула, застигнутая врасплох. «Вовсе нет». «О, да!» Это слышно по твоему голосу. Но с другой стороны, если бы он донес ту же мысль, но другими словами, не уязвляя твоего женского самолюбия, сама посуди, лучший парень школы, лет семнадцать всего, а верность подруге хранить умел уже тогда. Сопротивляться искушению это дорогого стоит. И снова это чувство. Будто Егор точно знал, о чем говорит. Не по наслышке, а по собственному опыту. Вместо того, чтобы обидеться, Лара взглянула на него с любопытством. «Ладно, сдаюсь. Кто ты?» «Ты прекрасно знаешь, кто я». «Нет, я имею в виду... Мне все время кажется, что я тебя не знаю, что мы не знакомы. Все эти годы... Расскажи мне про себя». Сам же говорил, был робким и пугливым ребенком. Боялся тараканов. Что же должно было произойти, чтобы ты стал таким? Ты теперь крепкий, уверенный, правду в глаза режешь. Только не говори, что ходил в секцию бокса, все равно не поверю. Уголок рта Егора нервно дернулся. То ли усмешка, то ли горечь. «Я не всегда говорю правду». «Только когда она на пользу». «Сейчас будет на пользу», — самонадеянно заявила Лара. «Думаешь?» — она выразительно кивнула. «Я был как все. А потом кое-что случилось, и я пересмотрел взгляды. Стараюсь теперь видеть то, что движет людьми по-настоящему, и что заслуживает уважения. И что же такого могло произойти?» «Я выиграл свою жизнь в карты», — поделился Егор заговорщицкий. И Лара чуть рот не открыла от удивления. Все внутри замерло от предвкушения какого-то большого признания. Арефьев вернул в магнитолу диск с роком. «Знаешь, у меня не было братьев и сестер, так что со мной нянчились взрослые, родители и их друзья». Периодически одному из них непременно приходило в голову позабавить меня, подхватить подмышки и раскрутить быстро-быстро, чтобы все вокруг мелькало, как на карусели. Я всегда верещал от восторга. А потом наступил момент, когда кто-то поднял меня подмышки, а мне стало больно. Просто общий вес тела стал такой, что отдельные части, те, что для этого не предназначены, его не выдерживают, а в следующую зиму я не поместился в санках. Этот момент наступает в любой жизни, у любого человека. Просто наступает день, когда мышком больно, И это уже навсегда. «И это изменило тебя?» — хмыкнула Лара. «Я ожидала более трагической истории». «Это я так тебя заманиваю, завлекаю» чтобы любопытство разгорелось хорошенько, — лукаво блеснул глазами орефьев Трагическое будет дальше. Я вся одно большое ухо. Это уж точно. Давай так, я тебе расскажу, а ты мне потом совершенно честно ответишь на один единственный вопрос. Что за вопрос? — встревожилась Лара. Егор покачал головой. «Если я сейчас его задам, будет неинтересно. Ну что, договорились?» Лара хорошенько все обдумала и кивнула. «Я ведь старше тебя и Лили. Я не про те десять лет, которые разделяют наше появление на свет. Хотя и про них тоже», — прикинул Арефьев. «Эти десять лет в нашей стране была перестройка. Вы тогда были маленькие, а я не очень». Я учился в старших классах. Мы тогда жили не в Москве, в небольшом городе. Впрочем, 500 тысяч человек. Это не небольшой, а очень даже приличный размерчик. И мой отец в последние советские годы был председателем горосполкома. Фактически, мэр. Ого, я не знала. Ого, согласился Егор. Я жил, как у Христа, за пазухой. Мама никогда не работала, числилась только по бумагам в какой-то организации. А потом страна рухнула, и мое счастливое детство накрылось медным тазом. Это было так серьезно? Непонимающе сошуилась Лара. Для нашей семьи, да, потому что в один прекрасный день отец взял и выбросился из окна администрации. Аккуратно площадь, перед памятником Ленина. Лара охнула, поспешно прикрыв рот ладонью. Если бы она была за рулем, машина наверняка звихляла бы по дороге. Но в руках Егора руль был все так же ровен. «Мой отец...» Егор подбирал слова. «Он всегда казался сильным. Но такой поступок — это не сила». Ну, ни капли. Если бы он нас бросил, я бы еще понял. Но это... Он сдался. Бросил. Предал самого себя. Мы с мамой остались одни. Я не мог ему этого простить. Начал таскаться по дворам, пил, прогуливал школу. Связался с компанией не очень хороших пацанчиков. Не буду углубляться. Тебе это ни к чему. Короче, я почти завалил выпускные экзамены и сразу после этого ушел из дома. «А как же твоя мама?» «Я же сын своего отца. Поступил, как он, бросил, все. Вот такой я молодец. Ночевал в каких-то притонах, дрался, воровал по мелочи. Целый год». «Год? Ты год бомжевал?» Она не могла поверить во все это и пыталась отыскать в лице Егора хоть намек на шутку. Ну, на вокзалах я не околачивался, но, в общем, можно и так назвать. Прохудившиеся кеды, китайские штаны с закосом под адидас, куча знакомых разной степени уголовности. Матери на глаза я старался не попадаться, потому что понимал, конечно, что я ничем не лучше отца, а даже хуже, потому что, когда он помахал нам ручкой, с нею оставался я, а сам я бросил ее уже совсем одну. В общем, мне было все безразлично. Однажды вечером кривая вывела меня в тот кабак. Его тогда крышевала одна из местных банд, а меня пару недель назад угораздило нарваться на неприятности с этими грозными ребятами. Все дело, как всегда, упиралось в деньги, У меня хоть шаром покати, я задолжал им довольно много. В тот вечер мне было уже нечего терять. Живым я оттуда уйти не надеялся. Так что мы с Тулупом, это у них главный был, сели играть. От удачи зависело, уйду ли я домой, или меня застрелят из пистолета через карман малинового пиджака. И, затаив дыхание, замерла Лара. «И я же здесь?» — беспечно тряхнул головой Егор. «Если ты себе сейчас представила картинку из кино, пиджаки, закрытую комнату, стол с сукном и пятикарточный покер с роял флашем, все было совсем не так. Занюханный бар, запах дешевого алкоголя и перегара, Сигаретный дым и борзые, нетрезвые парни с судимостями. Но знаешь, в тот вечер все изменилось, потому что я понял две вещи. Первое, Если я живу, дышу, если утром я встаю и вижу, что солнце тоже встало, это уже неслыханная удача. И не стоит спускать ее в унитаз и сдергивать воду. И вторая. Каждый день я могу проиграть, и когда-нибудь я проиграю. И он проиграет, и ты проиграешь, и все проиграют. Вопрос только «когда?». И раз уж я не знаю ответа, значит... Значит, утром я встаю, вижу, что солнце тоже встало, и понимаю, что удача улыбается мне всеми полутора тысячами своих зубов. В тот же вечер я вернулся домой. И мама плакала. Я ненавидел себя за то, что она плачет из-за меня. Но можно было снова сбежать, чтобы не видеть ее слез. А можно было сделать так, чтобы она больше не плакала. Я выбрал последнее. Завязался своей гопнической жизнью, поступил в институт. Начал работать. «Ты вот презираешь меня за то, что я зарабатываю много денег». «Я не...» — начала Лара. «Ладно, расслабься. Было такое дело. Просто за тот год я понял, что деньги могут решить много проблем. И лучше иметь деньги, чем не иметь. И заработать лучше, чем украсть. Я испытал и то, и другое на собственной шкуре. Так что знаю, о чем говорю. Деньги — это, если хочешь, такой способ вернуть утраченный рай». Любой психолог тебе скажет, что самая яростная мечта человека — вернуться в лоно матери, где было спокойно, уютно и тепло. В детстве мне тоже было тепло и сытно. А потом, как ядерный взрыв в миниатюре, на стене остаются тени от людей, которые уже превратились в ничто. То же было с моей жизнью, и мне пришлось приложить много усилий, чтобы вернуть себя и свою жизнь, достаток, уют. «Ты именно тогда научился видеть людей насквозь? В тот год?» «Так уж и насквозь!» — усмехнулся Егор. «Никогда об этом не задумывался. В детстве я жил в вымышленном мире. Меня от всего ограждали. А потом выпал из гнезда, и пришлось быстренько шевелить мозгами» чтобы не сожрали другие. В таких ситуациях учишься быстрее, экстерном. Тогда я научился ценить многое. Верность, стойкость, честность — это не просто слова. У человека всегда есть где споткнуться, соврать, предать, напакостить по мелочи, даже изменить. Ангел-хранитель, который ведет за ручку, встречается не так уж часто. Я не встречал. Немыслимо, непостижимо. Лара так привыкла видеть в Арефьеве чуть ли не золотого мальчика. В нем всегда чувствовалось хорошее воспитание и спокойствие человека, которого судьба хранила от потрясений и непредвиденных осложнений. А тут вдруг такое. Как ему удалось вернуть себе свою жизнь, построить ее заново? Лара ломала голову представляя этого мужчину в застиранных спортивных штанах, спящим на мешке какого-нибудь старья на пригородной станции. Слезящиеся глаза, дрожащие руки в цыпках. Это все могло стать действительностью, если бы он не одумался тогда. Ни этого джипа со сверкающим полировкой кузовом, ни костюмов и офиса. Возможно, его бы даже в живых-то не было и Лиля бы с ним не познакомилась.